Ясмин и Сапфир. Вылечим всех. Глава первая. Вербера в десятую операционную. Да не пыхти ты. Не такой уж он и тяжелый. Ты чего творишь, криворучка? А ну стой. Куда ты тащишь Верпантеру? В десятую палату, дурень. Так, погоди. Вертигры на МРТ. А мне плевать, что он много весит. Поместится, куда он денется. Коленом запихай недотепа. под кини энергии жизни, чтобы обратился. Снимок должен быть в ординаторской через 20 минут. Маргонова в пятую смотровую. Я сам туда приду. Кому-то все эти фразы могут показаться фантастической белибердой, кому-то розыгрышем, только не мне. Я работаю в ночной смене в больнице на перекрёстке Семи миров больше 2 лет. Однажды вечером шла с работы на родной земле, поймала такси и ощутила студ среди волшебных существ. Полтора года обучения и стажировки медсестрой, и вот он, головокружительный карьерный взлёт. Я врач третьей категории. Человеку пришлось бы учиться почти 10 лет, стажироваться. Но мозг Валькирии усваивает информацию не в пример быстрее, легче. Но самое интересное не это. Самое интересное, что все 2 года я работала на испытательном сроке в ожидании, пока получу диплом Академии перекрёстной медицины. Стану врачом уже официально по документам. Ещё бы, Валькирии седьмого уровня тут почти нет. Исцелять, как мы под силу лишь единицам. А то, что я никакой не медик, а рекламщик. Дело десятое. Начальнику ночной смены Рикару Рику, как его тут все зовут, так его все плевать на мою прежнюю профессию. Василиск, что с него взять? Самира, а тебе нечем заняться или всё же зашьёшь парню лапу? отдёрнул меня Рик, привычно хмуря и сине-чёрные брови. Его ярко-синие глаза полыхнули знакомым огнём. Я отставила чашку с кофе на стойку регистрации. голубую из пластика, похожего на подтаявший лёд, и поспешила в первую операционную. Следом за семениламит сестра Латифа. С ней я любил работать больше остальных. Маленькая, юркая, узкоглазая, она напоминала корянку, хотя на самом деле происходила из рода оборотни-лис. Шустрая, с очень лёгкой рукой, Латифа была незаменима на осмотрах и даже в операционной. А ещё она никогда не говорила мне в под руку. Первая операционная, как и вторая, предназначалась для несрочных травм, требующих минимума энергии исцеления. Рик брезговал рутиной. Поэтому особыми крестовыми швами из сверхпрочных и сверхэластичных нитей, единственных, какие выдерживали обращение оборотней, обработкой ран специальным антисептиком для нелюдей занимались мы, его подчинённые. Точнее, наверное, подданные Василиск, способный видеть всех насквозь под чищеньем рентгеновского аппарата и воскрешать только что умерших, имел здесь неофициальный статус царя и бога и официальный главврача из засранца, каких свет не видывал. Операционная, выложенная полупрозрачной голубой плиткой, как и стойка регистратуры, напоминала ледяную пещеру. И холодрыга тут была такая же. Хорошо, что я ходила на работу не иначе как в шерстяных колготках и свитере под голубой робой. Даже от неё словно веяло прохладой. Рысь сидел на кушетке, положив больную руку на специальный высокий столик-подставку из того же пластика, что и всё вокруг. В воздухе пахло кровью и дезинфектантом, едрёная вонь. Хорошо, что я давно привыкла, даже можно сказать, адаптировалась. Поначалу глаза жутко слезились, болели, в горле першило. Жилистый, гибкий оборотень с ярко-рыжей, как и у большинства рыси шевелюрой, наблюдал за мной хитрющими тёмно-серыми глазами. "А ты ничего?" хмыкнул рысь, окатив меня с ног до головы взглядом голодающего, обнаружившего на витрине сочный сэндвич. "Как зовут твой перелом ключицы, если не прекратишь на меня пялиться?" осадила я оборотня. Всё как обычно в нашем дурдоме. Двусущие, любвеобильные и нахальные моргоны, из которых люди рисовали эльфов, загадочные и утончённые. Даже если уродились любвеобильными, как двусущие. Василиски-драконы, высокомерны до тошноты. А мы, валькирии, врачи и медсёстры, стараемся не обращать на всё это внимания. Ну а что ещё делать уроженкам из неволшебных миров, вроде моей, обычной земли? Только любить сказку, наслаждаться ею и получать удовольствие от общения даже с такими засранцами, как Рик. Даже о том, что переход между мирами забирает в воспоминании почти никто не жалел. Рысь хмыкнул, и пока я обрабатывал его рану, откровенно ночевал взглядом на груди. Грудь у меня не огромная, но и не маленькая. Подчёркивать её головокружительным декольте, как некоторые местные девушки оборотни не позволяет мерзлячесть. Но двусущим достаточно намёка на округлости неплохой формы. Горяч ей, а не оборотни. Температура тела под 37,5 и темперамент соответствующий. Рысь подвинулся на кушетке, поддёрнул чёрные джинсы и заломил бровь. Срежь ему рукав, попросила я Латифу. И мне, пожалуйста, бинты, швы для оборотни, иголку и шпильку. «А шпильку зачем?» – хихикнула медсестра. «Вставлю ему куда-нибудь в чувствительное место». Слыхала выражение «вставить шпильку»? «Пошутить, значит?» «Вот я и пошучу». С внутренней стороны предплечье рыси было рассечено почти от локтя до запястья. Но крупные сосуды не пострадали, да и рана выглядела чистой. Я тщательно обработала её дезинфектантом. Оборотню явно успели вколоть обезболивающее – потому что сидел он расслабленно и напрягался только, чтобы изучить мою грудь с другого ракурса. Я смирила рысь с новым взглядом оскорбленной невинности, но эту ситуацию не исправила. Оборотень хохотнул. «Люблю недотрог. Они такие сладкие!» А я люблю потрогать. И я кивнула Латифе, чтобы она стянула рану. Рысь чуть заметно скривился, но почти тут же выдал очередную сальную ухмылку. Я принялась зашивать, и оборотень, как завороженный, наблюдал за процессом. "Я так понимаю, у вас опять сезонные драки за охотничью территорию или самку не поделили? А может, даже чужую территорию с перепугу пометили?" не удержалась я от ехидного вопроса. Рысь не обиделся, даже бровью не повёл. "Сезонные прошли, это мы так игрались, а за самку я уже готов подраться". Оборотень подмигнул, давая понять, что мои шпильки не нашли цель. Шов вышел аккуратный и вроде бы вполне себе прочный. "Обратись", попросил я рысь. "Хочешь увидеть меня голым?" Он легко спрыгнул с кушетки и в одно мгновение расстегнул серую рубашку. "Мечтаю", съехидничал я. "Давай быстрее, у меня там таких, как ты, ещё десятки в приёмном маяются". "А ты горячая, хоть и холодная", улыбнулся рысь, показывая небольшие клыки, лишь немного острее человеческих. "Десятки в приёмной, как я. Хм, неплохо для валькирии". Оборчен неторопливо двинулся навстречу, покачивая крепкими плечами. Я попыталась не выпускать рысь из виду и привычным движением отскочила к окну. Ещё несколько метров, и преследователя ослепят жемчужины уличных фонарей. Знаю по опыту, один прямой взгляд и пара минут пляски кружочков перед глазами гарантировано. — А ещё ты шустрый, — хохотнул оборотень, но всё же приостановился в нескольких шагах от меня. И я очень люблю рыженьких валькирий, особенно с янтарными глазами и с белой кожей, и с таким детским личиком. И с... Я поняла, — прервала я словесный поток рыси, — я в твоём вкусе. особенно после укола обезболивающего. А если вкатить ещё дозу вообще, примешь за богиню любви и красоты. Обращайся, говорил, швы надо проверить. Не в первый раз ведь, не бойсь. Хватит кочевражаться зря. Пожал плечами Рысь. С твоей работой да с моими способностями я взяла с металлического блюдца для инструментов самый большой скальпель для верберов. Рысь снова хмыкнул и обратился: Никак не привыкну, что происходит это в одно мгновение. Не ломаются кости, не расходятся рваными лоскутами кожа, раз, и он уже не человек. Громадная рыжая рысь с хитрющими серыми глазами запрыгнула на белую кушетку и протянула мне лапу. Я осторожно раздвинула густую шерсть и подшёрсток. Фуф. Швы в порядке. Прикрыла глаза и послала сгусток энергии исцеления сквозь веки в глаза рыси. Оборотень довольно заурчал, как сытый кот от ласки хозяйки. Получать лечебный импульс ну очень приятно. Тело становится лёгким, силы утраиваются, боль сходит на нет, раны мгновенно зарубцовываются. На себе довелосо испытать. Вот только тот, кто делится энергией, испытывает вовсе не такие приятные ощущения. Боль запульсировала в висках, выстрелила в шею. Я стиснула челюсти, добавила ещё немного волшебного лекарства и выдохнула. Открыла глаза, кивнула Латифе и поспешила к двери. "Не попрощаешься со даже", послышался в спину мужской голос. Кушетка запоздало скрипнула, оповещая о превращении. Из коридора потянуло солёным запахом крови. Я вышла за дверь и едва не столкнулась с Риком. Красивое, очень смуглое лицо Василиска резко осунулось, скулы заострились, крепкая, но гибкая фигура, обтянутая темно-синей врачебной робой, была само напряжение. «У нас срочный вызов. Выборы вожака у верберов», — бросил мне Рик. «Не могут без нас начать друг друга месить. Нужны зрители. Собирайся. На завтра дам освобождение от занятий». «Не надо», — резко отказалась я, переобуваясь в резиновые сапоги и набрасывая плащ. Завтра мы вскрываем дракона и Василиска. Хочу поучаствовать. Рику хмыльнулся, махнул рукой, и мы поспешили на выход. Василиск накинул чёрный кожаный плащ, снял одноразовую синюю шапочку, и синие чёрные волосы, собранные в высокий хвост, упали ему на спину. У турникета больницы дежурили два охранника Вербера. громилы размером с полтора человека, что в высоту, что в ширину застыли, словно камни. Выпятили квадратные челюсти и массивные подбородки, сложили руки на животах. Я поёжила взглядом на футболки верберов и тонкие джинсы. Оборотни не мёрзли, особенно такие большие и такие хищные. Частичные вегетарианцы размером поменьше гораздо хуже переносили голод, зато намного лучше жару. В летней зной верберы и вертигры просто задыхались, обливались потом, двигались лениво и медленно, будто в полусне. Рыси и верлисы носилис так, словно нет ничего приятнее, чем горячее марево в воздухе и палящие солнечные лучи. Заметив нас, охранники оскалились в приветственной улыбке, демонстрируя по четыре острых конуса видных клыка каждый. Рик даже не покосился в их сторону. Я кивнула, и мы вышли наружу, по колено утонув в густом сиреневом тумане. Влажный ночной воздух пах мятой и мелиссой, гулко протяжно перекрикивали с птицы. Ночь на перекрестье выглядела сказочно и невероятно. Я любовалась ей миллиарды раз, выходя ночью из больницы, но привыкнуть так и не смогла. Золотистые звёзды не висели на месте, как на земле, а каравеллами плыли по тёмно-фиолетовому небу. Две белые круглолицые луны кружили, то и дело меняя местами. Строеные свечки кипарисов неподалёку от входа словно парили над землёй, укрытой сиреневым туманом. То высовывались из него, то прятались вновь в мордашки местных котов приживалок возле больницы. Мы прикармливали крупных зверушек размером с земную собаку, а они предупреждали о магических бурях, и если требовалось, искали беглую медицинскую аппаратуру. В нашей больнице многие лечебные аппараты были живыми, имели глаза, рот, а некоторые ещё и ноги с ушами. И вот последние было настоящей проблемой, потому что эти самые глаза постоянно нарывали что-нибудь рассмотреть. Уши ловили резкие звуки, а ноги пытались унести владельца подальше от всего, что казалось опасным. Сверкающий чёрный лимузин висел у входа, словно корабль, что плывёт по туманному морю. Рик открыл дверь и, как обычно, подсадил меня, схватив за ягодицы раньше, чем успела отпрянуть или ударить по нахальным змеиным ручищам. "Если чешутся руки, лучше почеши их скальпелем", съязвила я, торопясь в салон. плюхнулось в мягкое кресло и пожалела, что не прихватила кофе. Уснуть в таких сиденьях ничего не стоит. Слабый медовый аромат от душки как назло расслаблял, разнеживал. Нет бы источать что-нибудь ядрёное, как наш дезинфектант. Тут по невеле взбодришься. Может, даже проснёшься от ужаса. Ригби вззвучно заскочил в машину и, конечно же, занял место рядом со мной. Из двадцати кресел по бокам огромного салона он выбрал именно то, в котором мог доставать меня всю поездку, как обычно. И как обычно, Рик прижал колено к моему, несмотря на то, что в наших креслах уместились бы ещё человека 3. Я посмотрела на Василиска. На лице его появилась старая знакомая кривая усмешка. "Смущает?" с явным вызовом спросил Рик, сверкнув синими глазами. тот факт, что тебе всегда не хватает места, да, парировала я. Такое ощущение, что еду с тремя василисками и двумя драконами и пятью верберами, рассмеялся Рик, но ногу не сдвинул ни на миллиметр. Глаза его светились, а улыбка не сходила с губ. Не переживай, дорогуша, сейчас повеселимся, хмыкнул Рик. Бои без правил. Команда поддержки с фигурами боксёров и гривами на шее и спине. Раны, травмы, кровь, кишки, веселуха. Поразительно, как резко и сильно он менялся, едва мы оставались наедине. В больнице Рик вёл себя как строгий начальник, заноза в одном мягком месте. Но когда мы вместе отправлялись на выезд, шутил, подкалывал и вообще вёл себя скорее как старший приятель. Казалось, он меня опекает. Да и на вызовы Рик брал меня чаще остальных. Даже не так. Если я свободна, Василиск непременно звал с собой. Если занята, не надолго, ждал и брал кого-то другого только если мой пациент требовал много времени и вызов не мог ждать. Машина резко набрала высоту, мы летели над горами перекрестья. Странная тут местность, плохо понятная законченному материалисту вроде меня. Я ведь даже в аауру раньше не верила. А теперь разглядывала её, изучала, восстанавливала, делала слепок и накладывала на физическое тело владельца, чтобы быстрее поправился. Занималась тем самым шарлатанством, которое в своём мире осуждалось сколько лет, не уверена. Прежняя жизнь почти стёрлась из памяти, лишь иногда будоражили обрывочные образы, картины, звуки Некоторые местные переселенцы умудрялись частично вернуть потерянное время, но большинству это не удавалось вовсе. Горная гряда напоминала ряд изломанных слоёных пирогов из розового, голубого, зелёного и жёлтого теста. Сиреневый туман пушистыми шапками ложился на вершины, стелился вдоль тропок, клубился в расщелинах. Выглядело нереально красиво. Только валькирий, холодный мёртвый камень, может быть интереснее, чем живой горячий мужчина, хмыкнул прямо над духом Рик, опалив горячим дыханием. Мурашки побежали по шее, в животе стало тепло и щекотно. — Ты слишком горячий, боюсь, спалишь, — развернулась я к Василиску. Он снова расплылся в кривой ухмылке. Лицо Рика оказалось совсем близко. Синие глаза гипнотизировали, почти лишали воли. От него пахло приятным парфюмом, свежим, с ноткой мяты. Рик задышал быстрее, обдавая лицо жаром. Я знала прекрасно, он может дышать даже огнём. Земная мифология считала, что Василиски сжигают взглядом, но на самом деле эти ящеробы-оборотни недалеко ушли от драконов. Разве что выглядели немного иначе и не столько летали, сколько передвигались порталами и часто наведывались в перекрестья. Перекрестие соединяло несколько волшебных и обычных миров, но и разделяло их тоже. Попасть сюда могли лишь существа с очень сильной аурой и мощными магнитческими способностями. Так они и делали, шастали туда и обратно, создавая нам лишнюю работу неудачными выходами прямо в горные утёсы, а то и вовсе посреди неба. Многие сверхъестественные расы селились именно здесь, на перекрестии, привлечённые особенным волшебством, какое больше нигде не встретишь. На перекрестии быстрее заживали раны и травмы, удлинялась жизнь, и все механизмы работали на особенные энергии. Она витала повсюду, в любом количестве, бери не хочу. Приборы питались из воздуха в буквальном смысле слова, обходясь без розеток, аккумуляторов и батарей. И никаких тебя отключений электричества, ни на день, ни на час, ни на секунду. Красотище да и только. На перекрестье мирно жили почти все волшебные расы, склатили общее правительство, что-то вроде парламента. Тут было интересно и загадочно. А местная медицина собрала всё лучшее из ближайших миров, добавив чудеса самого перекрестья. Машина словно увязла в невидимой приграде, дёрнулась и замедлила ход. Сиреневый туман сгустился за окнами, налип на прозрачный пластик и стекал вниз, как дым. Секунду-другая глухой тишины, и мы в другом мире, на опушке смешанного леса, вот так запросто, в одно мгновение. Пушистые треугольники ели и казались призрачно-голубыми в лучах сотен ярких летающих лампочек. Повинуясь магией, они висели в воздухе и едва заметно вздрагивали на порывистом ветру. Днём лампочки гасли, а с наступлением сумерек вспыхивали без всякого вмешательства со стороны. Посёлок Верберов напоминал земной коттеджный. Кирпичные дома, строгие и лаконичные, с разноцветными черепичными крышами, огораживали аккуратные бревенчатые заборы. В самом центре поселения бросалась в глаза громадная площадка арена, ярко освещённая всё теми же летающими лампочками, что и на лесной опушке. Нас уже ждали. Вокруг ринга столпились верберы, шумели, галдели, толкались, но бои не начинались. Едва машина выплыла из темноты, оборотни довольно загудели, и кольцо зевак разомкнулось, давая нам сесть у самых заграждений арены. Сверху столбики по углам ринга выглядели совсем небольшими, но я-то знала, что каждый из них в два человеческих роста. Между столбами были натянуты тугие канаты – с три моих пальца толщиной. В толпе верберов я всегда ощущала себя маленькой и хрупкой, даже среди женщин, и почему-то очень хотела сдержаться рядом с Риком, могучим и сильным. Ростом лишь слегка ниже самых высоких верберов, он был заметно изящней, но в каждом движении Василиска ощущалась невероятная мощь. Перед ней пасовали даже самые крупные и хищные оборотни. Если же они слишком увлекались, зарывались, Риг полуобращался. В такие минуты он человеческого обличия не терял, но контуры тела сильно размывались, и чудило с Василиск увеличился раза в полтора, стал тяжёлым, опасным. Машина замерла в метре от земли, Риг выпрыгнул наружу и подал мне руку. Я оперлась на неё и вынырнула из уютной кабины в суматоху поселения Верберов.